Крымская война. Значит, у Крымской войны несколько источников. Я хочу обратить ваше внимание на э, те причины, на которые в наших учебниках, как правило, внимания не обращаются. Это причины мирового экономического характера. Суть здесь в следующем. Есть такое понятие, его ввел Фернан Брадель, историк, «мир экономика». То есть это некая целостность, экономика, которая замкнутый мир, и мир, который самовоспроизводящая экономика, самовоспроизводящаяся другой историк западный, Эммануил Валерстайн, переделал это понятие мир-экономика, мир-система, через дефис. Мир-систем не бесконечное количество, но их несколько, как правило. ну Например, если взять период Средневековья, то мир-систем, это была Восточно-Азиатская мир-система, система Индийского океана, то, что арабы называли аль европейская мир-система, русская мир-система. К середине XIX века, Мир систем в мире оставалось три: восточноазиатская, китайская, русская и европейская. Но с европейской мир-системой в период с середины 40-х по середину 60-х годов произошла очень интересное, произошло очень интересное изменение. Благодаря индустриальной революции мир-система вот эта с дефисом превратилась в мировую систему без дефиса. Это уже не была мир-система. И мир систем может быть несколько, но мировая система может быть только одна. То есть для Европы с, с ее британским ядром главной задачей стало уничтожение альтернативных мир систем. Их нужно было включить в качестве полупериферии и периферии в новую мировую систему. Поэтому одновременно с Крымской войной... Начинается Крымская война, это англо-французская агрессия, агрессия против России. Начинается Вторая опиумная война, э, война англичан и французов против Китая. Нужно сказать, что своих далеко идущих целей ни Крымская война, ни Вторая опиумная не достигли. Китай не стал колонией э, Запада, Россию не удалось выбить в границы начала 17 века, но и Россия, и Китай – перестали быть мир-системами. Китай превратился в полуколонию, Россия перестала быть мир-системой, она стала превращаться в элемент мировой системы э, капитализма. Вообще нужно сказать, что Вот это м, длинные 50-е годы XIX -го века были удивительно насыщенными. По насыщенными с ними могут сравниться только длинные 20-е годы XX 20 -го века. Длинные 20-е годы – это с 1914 по 1933, а длинные 50-е – это 1848-1867. Смотрите сами, сколько событий произошло в этот период. Революция в Европе, которая должна была сильно ударить по Англии. Экономический результат. Да, кризис 48 -го года, экономический. Революция в Европе. Но британцы спасли две вещи. В это время в мире были открыты в двух местах мира золотые золото. Началась активная разработка э, золотых приисков. Кто мне подскажет, где открыли золото в пятьдесят первом годах? Вспоминайте Джека Лондона. Где? калифорния калифорния но это 51 в сорок девятом году австралия и это во-первых спасло великобританию а для Со соединенных штатов открытие золота в калифорнии какой результат имело? что к чему это привело ну золотая лихарок теперь представьте калифорния где это тихий океан основная часть соединенных штатов живет э в э на восточном побережье Ну, там чуть-чуть разбросано. между. Это одна вещь. А как они туда добрались, в Калифорнию? Они что, пехом? Ну, там кто-то ехал сначала там через Каманчи, Апачи и так далее. А короткое, быстрое сообщение с помощью чего? А? Железные дороги начали строиться. И когда американцы вышли на Тихоокеанское побережье, стало логично им двинуться в сторону Азии. И им стало логично, опять же, нужно было найти, поскольку англичане и французы уже прочно, прочно сидели в Китае, нужно было найти плацдарм для дальнейшего прыжка на Китай. Вот если мы плывем со стороны Соединенных Штатов в сторону Азии, мы натыкаемся на что, что, что мы можем превратить в плацдарм для прыжка на Китай. Япония, совершенно верно. И Японию Комадор Перри открывает в 1853 году, потому что страна была закрыта с середины 17 века. В Японии происходит реставрация Мэйзи в 1867 году. И это вот конец этих длинных 60-х. Но смотрите, что еще происходит. В этот период в этот период начинается объединение Италии и Германии. А в Соединенных Штатах что происходит в эти длинные 50-е годы с 48 -го по 1848 -го по 1867? -й? В Соединенных Штатах что происходит? Гражданская война. Гражданская война в Соединенных Штатах. В Китае происходит Тайпинское восстание, в Индии Сипайское восстание. То есть по насыщенности событиями вот этот, вот этот длинные 50-е, они навсегда отделили мир первой половины 19 века это еще в общем-то доиндустриальная европа и мир после это совсем совершенно другой мир это мир который воспел жюль верн в своих э, романах э, в таких оптимистических мир жюль верна это такой оптимистический мир где все возможно Хотя сами романы Жлю верно, уже были написаны, вот эти, о которых я говорю, это «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «15-летний капитан» и «20 тысяч Илья под водой», они были написаны в середине 70-х, когда уже вот это э, длинные 50-е закончились, но инерционно эпоха воспринималась сквозь оптимистическую призму. Так вот, Крымская война была одним из важнейших элементов вот этого поворотного э, пункта в истории Европы и мира. Uh, и главным главной задачей uh, европейцев, против, прежде всего британцев это было убрать Россию как геополитического противника и прекратить существование России в качестве uh, отдельной мир системы. Второе получилось. С первым ничего не вышло, и Россия дала бой Великобритании в Центральной Азии, где развернулась вот эта самая <coughs>, большая игра. Значит, давайте теперь посмотрим э, на европейскую ситуацию конца 40-х годов. В конце 40-х годов британцам удалось сформировать у крупнейших государств Европы враждебное отношение к России, замешанное на страхе и на социокультурном отличии цивилизационном. Австрия и Пруссия, ближайшие соседи, были напуганы демонстрацией русской силы в 1849 году британский интерес, я вам уже назвал, Франция боялась усиления России на Балканах и стремилась заблокировать Россию Черным морем. Так завязался узел, который был развязан Крымской войной, или как ее еще называют, Восточная война. В 1850 году произошла ссора между католическими и православными монахами в Палестине по поводу того, кто будет блюстителем храма Господня в Иерусалиме. А кстати, кто бывал в Иерусалиме, в храме Господня? Раз. Рекомендую всем, очень интересно. Французский посол в Константинополе потребовал от турецкого султана передать права распоряжения католическому духовенству. Русский посланник Титов встал на сторону православной церкви, естественно. Россия не собиралась допускать усиления Франции на Ближнем Востоке. И Франция в это время активно сближалась с Англией по восточному вопросу. Вообще нужно сказать, что после наполеоновских войн Франция практически постоянно была привязана к Великобритании. Как только Франция демонстрировала хоть какую-то самостоятельность, она тут же получала революцию. 1830 года, 1848 года им очень быстро указывали их место. Николай I... Начал оказывать давление на Османскую империю по вопросу о привилегии православной церкви в Палестину. Но и Великобритания, и Франция тут же воспользовались этим, чтобы начать настраивать Османскую империю против а, России, а Австрия и Пруссия заняли нейтралитет. А Николай I не понял, что это враждебный нейтралитет, он исходил из того, что уж по крайней мере Астрия это должна быть ему э, благодарна. То есть он исходил из династической картины мира, как я вам уже сказал. В Стамбул был отправлен корабль «Громоносец», и послом был отправлен князь Меншиков. Это был потомник, потомок соратника Петра. Значит, Меншиков вел далеко не всегда себя корректно, ну, например, он явился а, к, на прием к султану в пальто, нарушив а, этикет, но за это его решили, так сказать, придворные султана наказать и запустили его в зал приемов в, через дверь, укороченную дверь, то есть он должен был а, склониться перед султаном. Тогда Меншиков вошел, пятясь, задом. То есть это была такая игра в антиэтикет. 5 мая 1853 года Абдул-Меджид заявил о готовности удовлетворить все русские требования. Но Меншиков здесь совершил грубую ошибку. Ему этого показалось мало, и он решил настаивать на заключении конвенции о покровительстве русского императора всем православным Османской империей. То есть, по сути дела, он хотел заставить признать султана Право русского императора вмешиваться во внутренние дела Османской империи. Это было уже, как французы говорят, сетом Петро. Это немножко много. И в этом отношении, конечно, это вот один из тех просчетов досадных, которые были допущены. Султан не мог положительно ответить на этот вопрос. Он терял лицо при этом. И тогда Меншиков 21 мая 1953 года вместе с сотрудниками русского посольства покинул Константинополь. Это, по сути дела, означало путь к войне. Средиземноморские эскадры Англии, Великобритании и Франции двинулись к Дарданеллам, то есть атмосфера стала сгущаться. 26 мая 1853 года Николай I манифестом объявил о занятии русскими войсками Дунайских княжеств, подчиненных Османской империи. В июне русские перешли пруд и начали оккупацию Молдавии и Валахии. Тогда эскадры союзников Великобритании и Франции, нарушив э, конвенцию о нейтралитете проливов, вошли в Мраморное море, а в октябре турки начали действия на Дунае и в Закавказье. Так началась Крымская война. Она делится на два этапа. Первый этап – это русско-османская кампания «Воюют только Россия и Османская империя». И второе, это с апреля 1954 -го года, это уже вмешательство Великобритании и Франции, их высадка в Крыму и оборона Севастополя. Россия не была готова к войне с сильным противником, и Николай I не учел возможности войны с Великобританией и Францией. Это был его просчет. Он не понимал, что... Он не понимал, с каким противником он сталкивается. Кроме того, Россия в военно-техническом отношении отставала от Великобритании. Там уже было э, винтовое оружие, то есть нарезное. А у нас, в общем-то, сказать, винтовки были... Это очень хорошо показано, кстати, в рассказе Левша. Глазкосвольные оружия. Они поражали цель на 120-150 метров. А дальнобойные нарезные оружия английские... 800 метров. Разница существенная. Русская артиллерия уступала английской. В, черноморной, в Черноморской эскадре только 7 из 21 крупного корабля были паровыми. Амуниция русских солдат была очень тяжелой. Она весила 2,5 пуда. То есть это сколько килограмм 2,5 пуда? 2,5. 40? 40? Это был полуметровый ранец из тюлени или телячьей кожи, э, очень тяжелый. Инфраструктура, коммуникации, снабжение, все было очень и очень на низком уровне. Из сражений первого этапа войны следует выделить бой под альтеницей и под Читати, которые окончились в ничью, но напугали турок. Из морских сражений, сражений обязательно нужно запомнить Синопский бой, 16 ноября 1953 года, когда... Русская эскадра под командованием адмирала Нахимова уничтожила аж 15 судов противника и взяла э, командующего турецких эскадры Осман Пашу. В начале 54 -го года русская армия перешла Дунай и осадила крепость Силистрию. Австрийцы, опасаясь усиления России, потребовали от России очистить Молдавию и Валахию и начали сосредотачивать свои войска на Дунае. Паскевич Убедил Николая I вывести русские войска из княжеств, которые тут же были заняты австрийцами. Россия удовлетворила, удовлетворила требования западных держав. И Николай полагал, что вот на этом все закончится. Но Великобритания и Франция кашу заварили всерьез, и они не собирались отпускать Россию без поражения. Союзники начали бомбардировку Одессы. На Белом море они бомбардировали Соловецкий монастырь на Камчатке э, бомбардировки подвергся Петропавловск то есть э, это была такая война по нескольким пунктам сразу 2 сентября 54 -го года англо-французская армия высадилась в Евпатории и им никто не помешал это была тоже военная ошибка союзный десант насчитывал 360 судов Из них 31 – это боевая эскадра, то есть преимущество в кораблях было на стороне э, союзников. У союзников было 62 тысяч войск, они высадили, у русских 52 тысячи. Но непосредственно в Севастополе из этого числа было 33 тысячи, то есть преимущество союзников было двукратным. 8 сентября русские потерпели поражение на реке Альма. И хотя победа досталась союзникам, они не осмелились атаковать Севастополь с севера и начали двигаться с юга. Защитники Севастополя получили время для укрепления города с суши, и это было очень важно. Дело в том, что проект укрепления был утвержден в 1834 году, но за 20 лет в соответствии с русской традицией ничего не было сделано. То есть в 1934 году утвердили, что укрепляем Севастополь. А 20 лет ничего не делали. В 1954 году проснулись и начали укреплять. Значит, во время войны под руководством инженера Тот Лебена, странная немецкая фамилия, Тот смерть, Лебен жизнь, начали укреплять. И укрепляли уже вот в ходе военных действий. Матросы с кораблей сошли на берег и стали решающей силой в защите Севастополя. Чтобы преградить вражескому флоту в бухту Севастополя, что было сделано? Может кто-то знает? М? Был затоплен, да. Были, были затоплены семь старых парусных судов. И в результате английские и французские корабли не могли подходить близко и подвергать бомбардировке. Главными героями обороны Севастополя стали адмирал Нахимов и вице-адмирал Корнилов. Оборона города продолжалась 349 дней. Оборона была героической, но силы были неравны, и в конце января 1855 года у союзников было уже 120 тысяч войска, В апреле уже 170 тысяч, а у русских 110 тысяч. Николай в это время имел 700-тысячную армию, но плохие коммуникации и неразвитая железнодорожная сеть не позволили быстро перебросить эту армию в Крым и просто задавить противника. Запишите еще очень интересное соотношение военно-технических потенциалов. Союзники имели до 600 зарядов пороха на орудия, России 154 заряда если учесть что у союзников было 541 орудие, из них крупных 130 а у русских 466 крупных 57 то все становится понятно у кого было преимущество трудно сказать как дальше продолжалась бы война Но 18 февраля 1855 года скончался император Николай I. И царем стал Александр II. В апреле союзники начали бомбардировку Севастополя, которая продолжалась 10 дней, и вывели, выпустили по городу 165 тысяч снарядов. То есть это была супербомбардировка. Было решено сдать город. По крайней мере, новый главнокомандующий князь Горчаков убеждал царя сдать город, сдать город. Но царь сначала требовал наступательных действий. В августе 1955 года произошло сражение на Черной речке, которое превратилось в расстрел союзниками русских войск. Мы потеряли 10 тысяч, союзники 2 тысячи. После падения Севастополя русские войска достигли успехов на азиатском, кавказском театре войны. Муравьев взял карс, и эта победа позволила нам начать переговоры о мире без большого ущерба. То есть вы, вы союзники, преуспели в Крыму, а мы вот хорошо воюем на азиатском э, театре. Позднее Александр очень жалел, что он начал мирные переговоры. Он был неопытным человеком. Если бы Николай остался жив, он бы никогда этого не сделал. Если бы война еще чуть-чуть затянулась на год-полтора, союзникам пришлось бы эвакуироваться. Очень разные отношения у французов и у англичан к Крымской войне. Хотя формально они победители. Но французы в их таком духе, они считают это замечательной совершенно победой. Если... Когда-нибудь вы будете в Париже, обязательно зайдите в музей армии, где третий этаж в значительной степени посвящен Крымской войне. Там показаны, так сказать, картины, как французы здорово воевали. Англичане оказались, британцы оказались значительно более трезвыми в оценке э, своих действий. Во-первых, они потеряли очень много э, людей в войне. Во-вторых, вскрылась коррупция, после чего <къем> британцы начали реформу своей армии. Если бы Александр II не начал переговоры, а продолжал войну, ну, воюем в Крыму, ну, сдали Севастополь, а, рано или поздно англичане и французы пошли бы на мирные переговоры и не было бы позорного парижского мира. А, повторяю, Николай никогда бы на это не пошел, а Александр II спустя годы считал заключение этого договора своей ошибкой. Но что сделано, то сделано». В начале 1956 -го года в Париже собрался конгресс европейских дипломатов для заключения мира. В марте мирный трактат был подписан. Россия получала назад Севастополь, она его обменяла на Карс. Карс мы отдали назад туркам и получили Севастополь. «Россия отказывалась в пользу Молдавии от своих владений в устье Дунае и переставала граничить там с Османской империей, империей непосредственно. Россия, что очень важно, потеряла право иметь флот на Черном море. Черное море объявлялось нейтральным. Босфор и Дарданеллы были закрыты для военных судов всех государств. Но для нас это было важным. То есть это, это, эта договоренность действовала против России». И Россия теряла право покровительства под, над православными подданными Османской империи. Кроме того, поскольку Россия потратила огромные средства во время э, Крымской войны, ей пришлось делать серьезные займы за рубежом. Прежде всего, займы у дома Ротшильдов. Парижский мир был следствием грубых ошибок русской дипломатии и власти. Правда, западные союзники тоже не были довольны договором, полагая, что можно было получить больше уступок. Крымская война показала, что Россия не может существовать в современном мире как великая держава, если у нее будет такая армия и такой транспорт. Что нужна реформа. А, реформы были проведены, но, к сожалению... Та армия, которая была создана после поражения в Крымской войне, оказалась значительно слабей той армии, которая существовала до этого. Кто мне скажет, у нас какие войны были после Крымской войны? Кстати, в Крымской войне русский солдат себя показал очень хорошо. Поражение потерпела власть. А солдат воевал очень хорошо, несмотря на потери. У нас после Крымской войны какие были войны вообще? Война с Турцией 1877 78 годов. Мы ее выиграли, но это была первая победа. За этим последовала какая война в начале 20 века? Русско-японская война. Проиграна. За этим последовала какая война? Первая мировая. Тоже не лучшим образом. И русская, русская армия, а, вот этого образца после реформ 60-х годов, но в ее истории значительно меньше э, славных страниц, чем после. Как вы думаете, с чем это связано? Вроде бы нужно было реформировать армию, и ее реформировали на определенной совершенно манере. Кто мне может сказать вообще, э, в чем заключалась, мы подробнее с вами будем говорить, но может кто-то знает, а в чем заключалась военная реформа после э, 61 -го года? Точнее, начнем с того, кто мне напомнит, на какой основе формировалась армия с петровских времен? Рекрутская армия. А после реформы 1974 года как? Ну, в армию стали брать вообще практически всех, но там было очень много всяких, так сказать, вещей, которые не позволяли. Как вы думаете, рекрутская армия, это вообще хорошо или плохо? А чем же хорошо-то? Дело в том, что... Как говорят наши друзья англосаксы, каждое приобретение есть потеря, и каждая потеря есть приобретение. Дело вот в чем: значит, кого забирали в рекруты из армии, э, из деревни? Вы представляете, в деревне на там условно из 500 человек нужно было выставить одного рекрута. А, чаще всего из 300. Это нарушалось. Как вы думаете, кого брали в рекруты? Не нужного? В каком смысле? Инвалида? Значит, э, ну дело в, том, дело в том, что, например, деревня никогда бы не отпустила, например, сына кузнеца, который станет кузнецом. Очень часто деревни поступали таким образом. В рекруты выталкивали неуживчивых, самостоятельных людей, потому что русская деревня, как любая деревня, это, в общем, очень жесткий контроль э, стариков, ста ста старше, тех, которые контролируют исход над э, молодежью. И та молодь, которая была самостоятельная, которая не готова была кланяться, но она сразу же становилась сказать, получателем черной метки. И таких людей, смутьянов, деревня старалась вытолкнуть. То есть в рекруты выталкивали смутьянов. Но, кроме того, отбирались физически крепкие люди. И была еще одна вещь. В некоторых деревнях специально брали сирот, У которых нет розы. И их, собственно, кормили хулиганами, чтобы, сказать, их сдать в рекруты, чтобы не брать э, из семей. То есть, смотрите, кто попадал в рекруты. В рекруты попадали те, кого в социологии называют модальным типом личности. Самостоятельные, физически крепкие, люди, э, с серьезным таким характером. И рекрутская армия, смотрите, у нас рекрутская армия, у нас сплошные победы. Победы в Семилетней войне, победы над турками, победа над Наполеоном, победы с османами и турками. То есть вообще рекрутская армия, за исключением Крымской войны, не потерпела ни одного упражнения. Не знаете, что я за рекрутскую армию. Просто мы говорим о сильных, слабых сторонах. А русская армия после, ей похвастаться нечем совершенно. Никаких особых побед нет. А победы над турками... Победа очень такая шаткая была, с большими потерями. Так что э, не всякая реформа есть благо. Хотя, с другой стороны, поскольку все-таки реф военная реформа прошла, а в России вообще весь комплекс реформ всегда зависит от военной реформы. Если военная реформа проходит, все проходит. Если военная реформа не проходит, все заваливается. То есть любую, возьмите реформу в истории России, военная реформа – это ядро. Все делается э, вот в этом направлении.